Глава 36. Лили смотрела на себя в зеркало и удивлялась самой себе. Она и не подозревала, что в ней столько хладнокровия. Видимо, она прирождённая актриса. Только пока непонятно, трагического или комедийного жанра. Сначала она разыграла счастливую влюблённую, позвонив Джейку и рассказав ему о том, как она встретила любовь всей своей жизни и вот-вот выйдет за него замуж, а вчера в салоне, пока она примеряла свадебные платья, Лили так вжилась в роль счастливой невесты, что сама себе поверила. Только вот беда, женихом был не тот, кого она хотела видеть в этой роли. Но делать нечего. Чтобы выйти замуж за одного, ей сначала нужно было выйти замуж за другого или сделать вид. Это у неё вышло более чем блестяще. Джейк поверил и был искренне рад за неё. Знал бы он, какие демоны пожирали её изнутри. Но она эту игру начала, и она же доведёт её до победного конца. Она так заигралась, что сама себе поверила. Лили позвонила Джейку за день до того и попросила его приехать в свадебный салон, чтобы дать свой мужской совет, на каком платье остановить выбор. И вчера всё прошло без сучка и задоринки. Хоть тётушка Мань не присутствовала при этом, но она точно была бы удовлетворена поведением Лили. Джейк опаздывал. К тому времени, как он приехал, она уже успела померить несколько платьев. Лили изрядно нервничала. А что если он вообще не приедет? Переносить всё на другой день это будет архисложно. А что если он приедет не в костюме, как они планировали, а в каких-нибудь джинсах да футболке? Как заставить его примерить костюм? Она с трудом уговорила его помочь ей в выборе платья. Если она попросит его переодеться в костюм жениха и попозировать с ней для фото, он точно заподозрит что-то неладное или примет её за ненормальную. Не считая опаздывающего Джейка, всё было готово: невеста, платье, фотограф. Да. План Мансин Мэй был очень прост. Им нужны были фотографии: свадебные фотографии Джейка и Лили, где они бы изображали счастье. Когда Мансин Мэй изложила ей свою идею, Лили решила, что ничего не получится. Во-первых, Джейк может просто отказаться, ведь выбор свадебного платья не мужское дело. Во-вторых, Даже если он согласится и у них в руках будут фотографии, где гарантия, что девушка поверит и не отправится к Джейку с разъяснениями. Твоё дело уговорить Джейка поприсутствовать на примерке и сделать так, чтобы он не обратил внимания на фотографа, который будет вас снимать, а девушку я беру на себя. Об этом не переживай, сказал ей Мэнсин Мэй. Пришлось послушать её. Лили долго набиралась храбрости, чтобы позвонить Джейку и прикинуться счастливой невестой, а потом заставить Джейка прийти в свадебный салон. Однако на деле всё оказалось гораздо проще, чем она ожидала. В её неожиданную влюблённость и скорую свадьбу Джейк поверил мгновенно. Да и уговаривать его помочь с советом по поводу наряда даже не пришлось. Она поняла, что он согласился так быстро, чтобы побыстрее отвязаться от неё. В душе она надеялась, что он будет не просто удивлён, но разочарован, ведь она всё ещё надеялась, что не придётся разыгрывать спектакль. Вдруг Джейк, услышав, что она собирается замуж за другого, наконец-то осознает, что потерял её, что любит её и хочет видеть её и только её в роли своей жены. Но чуда не случилось. Джейк был удивлён, но не более того. В его голосе Лили явно услышала нотки радости. За неё или из-за того, что теперь его мать не будет доставать Джейка сваты ему её. Лили девушку больно укололо осознание того, что она никогда не интересовала Джейка так, как он интересовал её. Но заполучить Джейка она хотела несмотря ни на что. Что ж, пришло время воплотить в жизнь план Менсинмей. И вот Лили стояла перед большим зеркалом в шикарном салоне свадебных нарядов. Она с нетерпением ждала появления Джейка и нервничала. Наконец-то Лили услышала шаги на лестнице, и на второй этаж салона, где она примеряла туалеты, поднялся Джейк. Слава богу, он был одет нужным образом. Мансин Мэй об этом позаботилась, устроив очередное совещание в отеле, на которое, как правило, Джейк всегда являлся в строгих деловых костюмах. Сегодня на нём был тёмно-синий костюм в еле заметную полоску, голубая рубашка и галстук в тон. Он выглядит идеально, подумала Лили. Как же ей хотелось кинуться к нему на шею, обнять и никогда больше не отпускать. "Джек, ну наконец-то, я уже заждалась", проворковала она, подбегая к нему. "Лили, отличное платье", улыбнулся он в ответ. Было очевидно, что на день она хоть халцовый мешок Он бы всё равно похвалил её наряд, лишь бы поскорее закончится этой странной прихотью Лили. Она улыбнулась, взяв его за руки, отстранилась от него, разведя их сцепленные руки в стороны, как будто демонстрируя платье. Правда красивая. Очень. Ты ещё другие не видел. Девушка покружилась перед Джейком, не выпуская одной из его рук. Со стороны казалось, будто они танцуют. Джейк Я попросила свою подругу сделать несколько кадров, пока я буду примерять платья. Хочу потом посмотреть со стороны, какое всё же лучше. Ты не против? Как бы ни взначай спросила его Лили. Пусть фотографирует меня до что. Слава богу, и в этот раз Джейк ничего не заподозрил. Представление началось. Один наряд сменил другой, потом третий, потом четвёртый. Джейк поначалу даже пытался высказывать своё мнение по поводу того или иного платья. Но, казалось, Лили нравилось всё и одновременно ничего. Время шло, а она всё крутилась перед зеркалом, не зная, на чём остановить свой выбор. Да и вообще вела она себя так, будто собиралась померить все платья, представленные в салоне. Лили безумалко болтала, щебетала как птичка, порхая по салону, рассказывала Джейку о своём женихе, о том, что он уже и квартиру купил, где они будут жить после свадьбы, о планах на медовый месяц. Джейку всё это было безразлично. Ему хотелось поскорее убраться отсюда. Нолли не отпускала его. Кружилась вокруг него, присаживалась рядом на плюшевый диван, а в какой-то момент даже прилегла, склонив голову Джейку на плечо. "Я так устала", вздохнула девушка. "Не думала, что выбор свадебного платья такое утомительное дело". "По-моему, пора заканчивать", сказал Джейк вставая. "Ты, кажется, померила уже сотню". А я хотела ещё Нет, Лили, перебил он её. Если ты хочешь продолжить, то без меня. Тебе с самого начала стоило позвать кого-нибудь из подруг или мать. Я ни черта в этом не понимаю. Ты же знаешь, мне важно было услышать мужское мнение. Все платья отличные. Если ты так хотела услышать моё мнение, тебе очень к лицу самое первое и третье. Остальные просто слились в моей памяти. Их было слишком много. В любом случае, выбирать тебе. Ты красива в любом. Спасибо, Джейк. Может, поужинаем вместе? Он взглянул на часы. Оказывается, уже почти 7, а он всё ещё торчит здесь. В другой раз. У меня сегодня назначена встреча, соврал он, не моргнув глазом. Лили догадалась, с кем встречается Джейк. Она почувствовала укол ревности, но виду не подала. Да-да, конечно. Тогда в другой раз. Джейк полдня провёл в этом треклятом салоне. В глазах уже рябило от кружева, жемчуга и белых снежных юбок. Да и сама Лили Джейку порядком надоела. Как хорошо, что она выходит замуж за другого. Он бы умер от скуки с ней в первую же брачную ночь. Он быстро попрощался с Лили и полетел домой, где его ждала Надя и тёплый вечер в её компании. Спустя пару дней Мансин Мэй рассматривала фотографии, лежавшие перед ней на столе. Что ж, фотограф поработал на славу. Благодаря фотошопу всё выглядело так, будто это не примерка свадебных платьев, а настоящая предсвадебная фотосессия. Даже Джейк на некоторых фото выглядел счастливым с широкой улыбкой на лице. Фотограф и Правда сработала на славу. Она всё время крутилась где-то рядом, пока Лили демонстрировала Джейку один наряд за другим. Фотографу удалось поймать несколько кадров, на которых Джейк и Лили выглядели настоящей влюблённой парочкой. Причём сделала она это так умело, что Джейк и не заметил, как тоже то и дело попадал в кадр. На одном из фото Джейк и Лили держались за руки. выглядело всё так, будто Джейк не может полюбоваться на свою невесту. А вот здесь он сидит в небрежной позе на диване, а Лили сидит на полу возле его ног, раскидав вокруг себя пышные валаны юбки. Кадр получился сногсшибательным. На другом фото Лили склонила голову к Джейку и заглядывала ему в глаза, а он улыбался ей в ответ. Очень романтично. Такие фото убедят кого угодно. даже эту несносную иностранку, которая, кажется, вцепилась в её сына мёртвой хваткой. Ещё бы не вцепиться, размышляла Мансин Мэй. Джейк богат и красив, а эта выползла из каких-то российских трущоб и размечталась заполучить принца. Науш нет. Придётся ей вернуться из Китая ни солоно хлебавши. Не будь она Мансин Мэй. Всё необходимое, чтобы раз и навсегда убрать эту девицу из жизни Джейка, было готово. Дело оставалось за малым. Нужно было побольше узнать об этой русской охотнице за золотом, где она бывает, что чаще всего делает. Мансинмей нужно было застать её в расплох, одну. Она знала, что девчонка уже практически переселилась в дом к Джейку. Об этом ей сообщила одна из женщин, что регулярно наводила там порядок. Но идти туда и разговаривать с ней на территории сына Мансин Мэй не хотела. Во-первых, даже если бы она и застала эту потоскушку одну, в любой момент мог вернуться сын. А во-вторых, во-вторых, нужно было сделать так, чтобы Джейк вообще не было в Доляне, когда этот разговор состоится. Мансин Мэй не хотела, чтобы тот всё испортил. Ведь стоило Джейку поговорить с девушкой, и всё могло выясниться в одночасье. Нет. Ей нужно было всё тщательно продумать, выбрать время так, чтобы Джейк потом ещё долгое время не мог связаться со своей пассией. Нужно было продумать всё очень тщательно. В таком деле спешка только всё испортит. Что ж, у неё в запасе было пару месяцев, но, кажется, не больше. Мансин Мэй подозревала, что Джейк собирался жениться на девчонке, а этого допустить она не могла.